Я обращаюсь к вопросу к Пожалуйста, можете ли вы громко сказать? Какая карта у меня в руке? Король пик, спасибо. Обратимся с этим же вопросом к мужчине. Вот сидит в первом ряду. Скажите, какая это карта? А? Там бубен? Бубен? Мне не разошлись. Здесь бубен, там бубен. Как будем считать? Но это не важно. А? Бубновая дама, спасибо. Но что интересно, одна и та же карта, смотрит два человека. Мужчина смотрит на карту, говорит, это дама. Дама смотрит на карту, говорит, мужик, король. В общем, это не так важно. Правда, это важно, с какой стороны посмотреть. Это самое главное. Потому что, если, скажем, человек сидит в кресле и принимает посетителей, он в этот момент кто? Король. Если к этому королю на прием пришел человек с какой-нибудь просьбой, он уже Кто? Здесь говорят дама, там говорят валет, там кто-то говорит шестерка. Не важно это, ты можешь быть кем угодно. Важно другое. Если ты во время этого визита королю не вмастишь, ты в результате можешь оказаться подкидным дурачком. Или подкидной дурочкой. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Вот посмотрите, в кабинет инспектора входит посетитель. Товарищ инспектор! Когда это издевательство кончится, я 8 лет в очереди на квартиру стою. Я 8 лет мучаюсь, 8 лет я стою. Не... Не... Не... Неужели 8 лет? Стоите. Стоите. Тогда садитесь. Я не хочу садиться, я хочу новую квартиру. Что, у меня документы не все? Нет, да, документы все. Но... чего не хватает. Ну, вы скажите, чего не хватает. Я принесу правильно. И чем быстрее, тем лучше. Вы только скажите, что надо принести. Ну... Вы что, правда что, не, не понимаете, да? Тогда я понимаю, почему вы 8 лет стоите. Ну, скажите, что надо принести. Ну, же, что тут вот... говорить? Это же так, понятно. Вот у вас дома есть ну, как, как, как, ну, как, конверт? А какой нужен конверт с манкой? А это не важно, важно, что там внутри. Ну что ж там внутри-то должно быть? Ну вот. Как раз чего не хватает. Хорошо, давайте так, вот вы смотрите на меня сейчас внимательно, неужели вы не хотите меня ни с чем поздравить. Сегодня что праздник какой-нибудь? Да и какой? Сегодня ровно полторы тысячи, полторы тысячи лет как на Руси стали печатать денежные знаки. <свят> а вы какое к этому празднику отношение имеете? Ну, хорошо, я никакого, но если вы хотите квартиру, у вас обязательно должны быть... Ну, вы вспомните, что ваша баба, бабушка хранила в чулке. Носки. Хорошо, в носках у нее что бы было? Мозоли. Ну, что вы здесь несете, Бог знает что, а вот что надо никак не, не, не, не несете. Я не могу понять, что надо. Опять 25? 25 чего? Да 25 это вообще ничего. Вы сколько зарабатываете в месяц? Я 220, а я всего 100... И мы мучаемся на одну зарплату. А я тоже мучаюсь на одну зарплату. А папа, правильно. Но вы на ганчу за, за, за зарплату мучаетесь. Как на на свою? И, и, и я хочу на вашу мучить. А я что должен сделать для этого? А вы мне для этого должны дать. Вз... Ну, вз... Ну, взаймы, что ли? Вы мне еще в зубы предложите. Я что здесь сижу, чтобы взаймы брать? Небось, квартиру на совсем хотите. А мне вот вы взаймы предлагаете. Я не хотел вас оскорбить этими деньгами. А вы о -о оскорбляете. И по покрупнее. Я не люблю, когда мне мелко. Я ничего не понимаю, я совсем запутался. Я, пойду, я зайду в другой город. Правильно. Сейчас вообще. Сейчас иди-ди иди. Иди, иди, иди, иди. надо я два часа за их прикидываю все а что сделать сейчас такие строгости ну прям про деньги не скажешь. только намек от 10 лет можно получить зайцу так что если у тебя голова на плечах есть сам понимать должен что сейчас ничего нельзя добиться без но Ну, зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи. Ну, Взаимопонимание.